9. Странная это была дележка, меньше всего они ожидали увидеть такое. Бурцев, адлоида Дмитрий, Бурангул, Збыслав и дядька Адам стояли на внутренней насыпи оборонительного тына. Кочевники и новгородцы недоуменно толпились за частоколом у шатров, вокруг возбужденно гомонили пруссы, в основном старики, женщины, дети, больные, немощные и раненые. Здоровые мужчины, дружинники Глянды крепкие ополченцы-общинники куда-то подевались. Зато по глубокому снегу от поселка в лес тянулась утоптанная копытами дорожка. Широкая такая дорожка. Видать, городище покинули все, кто имел коня и способен был сидеть седле. Любопытно. И что же сегодня прусы будут делить, и как? У ворот бурцев приметил небольшой сверток. Неужели ради него и затеянность этот цирбо? стран вообще-то. С такой котомкой нищему перегриму в пору скитаться. Но для знатного кунинга, пусть и совсем обедневшего под старость, маловато будет. Это что же, все добро, которое нажил Глянда, поинтересовался он у дядьки Адама. Лучник в волчьей шкуре терпеливо объяснил. Даже после погребального костра и жертвы богам в доме Глянда осталось немало ценных вещей. То, что лежит у ворот, лишь малая их часть. И кому они достанутся, сильнейшему, люди Глянды будут драться за них. Нет, пан Вацлав, сражаться с добро своего господина общинникам не пристало. Это ведь не добыча, отбиваемая у недруга. Тут уместно иное состязание. Состязание в скорости, в быстроте коней. То есть... Все имущество Глянды поделено на шесть частей. части эти разложены в лесу, на расстоянии в одну милю. Здесь у ворот лежит меньше. «Дальше, то ли побольше, еще дальше, еще больше. Самые ценные вещи Глянды положены ровно в мире отсюда. К ним-то и устремятся в первую очередь всадники Кунинга». «Ага, значит скачки», – хмыкнул Бурцев. «Что ж, тоже неплохой способ обогатиться». «Ну где же сейчас претенденты на добро Глянды?» «Они отъехали еще на шесть миль дальше, Корнинской дороги. Там и начнется состязание». Обладателю самого быстрого скакуна достанется самая богатая добыча, и впредь он сможет с полным правом распоряжаться этим имуществом своего кунинга. Тот, чей конь окажется не столь быстрым, но все же опередит остальных участников скачки, возьмет себе вторую часть от всего добра Дьянды, поменьше. Третий победитель станет владеть третьей частью. Четвертый, четвертый, пятый, пятый. Шестому же достанется та малая часть, что лежит под воротами. Остальные не смогут претендовать и на это. Примечание. Подобный обычай описан мореплавателем и путешественником Вульфстаном из Шлезвига, побывавшим в конце IX века в прусских землях. «То-то, я думаю, чего люди глянды вокруг наших лошадей крутились!» – усмехнулся Взбыслав. – что торговались, рывались купить или выменить самых быстрых и выносливых. «Все лошади на месте?» – встревожился Собурцев. А куда они денутся? Прусы? Не конокрады какие-нибудь, гостей своих обижать не привыкли, а для нас сейчас менять или подавать лошадей – последнее дело. Добрый конь в походе – наипервейший друг. Нам же еще идти и идти до русских границ. Да и что возьмешь с этих лесных бедолаг? Им ведь и предложить лошадей нечего». «Мой народ всегда ценил бы стоногих коней», – проговорил дядька Адам. «Хороший конь приносит удачу, победу и богатство. Но ты прав, Сбеслав». Мало кто из прусов может сейчас владеть добрым скакуном. Мало кому в отсилу промчаться от Орденской дороги до селения Галянды со скоростью героев прошлых веков. Погоди-ка, дядька Адам, бурзов нахмурился. Ты вот все об Орденской дороге втолкуешь. А не случится ли так, что Рави глянды своими скачками портопшись сюда путь к крестоносцам? Лучник вздохнул. Разумные опасения. Я тоже высказывал их на собрании общины. Бестолку. Соблазн владеть добром Глянда оказался сильнее осторожности. А самый пригодный для скачек путь, которым пользовались еще предки Кунинга, проходит рядом с трактом Девтонов. Конечно, на трап никто выезжать не станет, но, честно говоря, я тоже беспокоюсь. Пан Вацлав. Грянули радостные вопли Пруссов. Разговаривать стало невозможно, оставалось только смотреть. Среди деревьев замелькали всадники. Один, второй, третий. Фавориты заключительного этапа скачек. За ними, отчаянно настегивая лошадей неслись отставшие. На последних крох кунингового добра дорвался молодой вихрастый отрок. Пронесся на взмыленном коньке, под воротами схватив на скаку завертный сверток. Поднял высоко над головой, гордый и счастливый. Помчался вдоль тына. Сегодня пацан стал немного богач Прусы закричали пуще прежнего, приветствуя юнца. Азартно и степные войны. Любые конные забавы всегда были по сердцу кочевому народу. К сирене и глянда тем временем приблизились проигравшие. Спешить им теперь было некуда. Крепящие загнанные кони пошли шагом, и долго еще будут ходить по кругу, остывая после изнурительного социзания. В седлах покачивались угрюмые всадники, так и не угнавшихся за удачей. Многие завистливо глядели спину шустрого мальчишки, из леса, неторопливо рысью, выезжали другие победители. У каждого поперек седла добытый в честной скачке приз, объемистей и увесистей, чем тот, что достался пацану. «Интересные у вас у пруссов обычаи, дядька Адам», — сказал Бурцев. Лучник в волчьей шкуре польщенно улыбнулся. «Наши тайные обряды еще интереснее, Пан Вацлав». «Правда?» — навострила ушки Адлоида. Дядька Адам вмиг посуровел. «Сегодня ночью пройдут общинные моления об искуплении грехов, Будет покаяние, кара и жертвоприношение. Будет много криков и шума. Вам на это смотреть не нужно. Это так страшно? Бурцев вспомнил. Дядька Адам вроде бы уже предупреждал вчера о каких-то ужасах предстоящей ночи. Нет, не страшно, но это опасно. Чужаки, которые становятся свидетелями войдоловских обрядов, должны умереть. Мне, кстати, тоже делать нечего на общинных молениях. Я не принадлежу к этой общине. Но меня, по крайней мере, не убьют, увидев на улице. Я прус, вы нет. Вы исповедуете другую веру, и вас, как святотасца, ждет смерть. Поэтому ты советовал нам переночевать за чистоколом? И советую сейчас. Поверь, пан Вацлав, так будет безопаснее. Мой народ радушен и гостеприимен, но непримирим и жесток, когда дело касается наших богов и тайных обрядов. «Не собираюсь я уходить из нашего дома в воничий татарский шатер», заявила Адлоида. «Чего это ради? Хватит, ночевала себе уже по шатрам. Но там и места нет». Бурсов усмехнулся. «Надо же, какой прогресс! Дочь Лешкобилова именует их скромное жилище нашим домом. А ведь раньше, иначе как языческой холопой не называла. Что же касается места, для нас с тобой у Бурангула всегда найдется местечко». Попытался он урезонить супругу. «Все равно не пойду», – упрямо стояла на своем княжна. «Мне и здесь хорошо. Ну, не хорошо, конечно, но лучше, чем…» «Значит, я просто утащу тебя силой», – перебил Бурцев. Адлайда чуть не задохнулась от злости, лицо ее пылало. «А я, я, сбегу я, вот», – пригозила она. Бурцев пристально посмотрел жене в глаза. «Действительно, сбежит. Бегала ведь уже княжна от него в Селезийском лесу». Ума хватит удрать и в прусском, не приковывать же сам берег к себе строптивую супругу, или все же стоит. Или все же напрасно выбросил он год назад свои наручники с романтическим названием «нежность». Ладно, пойдем на компромисс. Хорошо, Адлайда, останемся, но только попробуй ночью высунуть нос за дверь. Дядька Адам, оказавшийся невольным свидетелем их перепалки, неодобрительно покачал косматой головой, произнес хмуро, негромко. «Ты уж, пан Вацлав, постарайся, чтобы во время молений твоя женщина не наделала глупостей!» «На перу у Глянды все обошлось, но в Айделодские таинства – совсем другое дело!» Бурцев кивнул, а Лейда лишь презрительно поджала губки и сморщила свой прелестный остренький носик. В зеленых глазах бриснули нехорошие огоньки, и без глупости все-таки не обошлось. Не уследила он за женой!»